865-я ночь. Когда же настала 865-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что сыновья купцов, когда пришли в сад, увидали там плоды, которые мы упомянули, и нашли груши тирские, алепские и румские, разнообразных цветов, росшие купами и отдельно, желтые и зеленые, ошеломляющий взор. И поэт сказал о них, «Порадуйся же, груша, ты». Цвет ее подобен цвету любящих, бледен он. Сочтешь ее за деву в плаще ее лицо свое завесой закрывшую. И были в этом саду султанийские персики разнообразных цветов, желтые и красные, как сказал о них поэт, и кажется, что персики в их саду, когда румянцем ярким покроются, подобны ядрам золота желтого, которых кровью алой покрасили. И был в этом саду зеленый миндаль, очень сладкий, похожий на сердцевину пальмы. А косточка его под тремя одеждами, творением владыки одаряющего, как сказал поэт, одежды есть три на теле нежном и сладостном, различных вид они владыкой так созданы. Грозят они смертью, телу, ночью и каждый день, хотя заключенный в них и не совершил греха. А другой сказал и отличился, «Миндаль ты не видишь, разве, коли среди ветвей». покажет его рука, закутавшаяся. Очистив его, мы видим сердце его. С жемчужиной оно схоже в раковине. Но еще лучше сказал другой. Зеленый, как красив миндаль, ведь самый меньший руку нам наполнит. Волоски на нем, как безбородовый пушок, а сердце миндаля найдешь и парным, и единым ты. И как жемчужина оно, что в изумруд заключено. А другой сказал и отличился. Подобного глаза мы и не видели. Миндалю красой, как распустятся цветы на нем. Голова его сединой сверкает блестящую. Когда вырос, он опушок, его еще зелен все. И был в этом саду боярышник разнообразной окраски купами и отдельно. И сказал о нем кто-то из записывавших такие стихи. Взгляни на боярышник, на ветках нанизанный. Чванливо, как абрикос, гордится он на сучках. и, кажется, желтизна его смотрящим, подобною бубенчикам, вылитым из яркого золота. А другой сказал и отличился. Вот сидро дерево блещет, красой иной каждодневно, и ягоды между листьев, когда предстанут пред взором, бубенчики золотые, повешенные на ветках. И были в этом саду померанцы, подобные колгану, и сказал о них поэт от любви, обезумевший, — Он красен, в ладонь размером, горд в красоте своей. Снаружи его огонь, а внутренность — чистый снег, но дивным сочтуя снег, не тающий близ огня, и дивным сочту огонь, в котором нет пламени. А кто-то сказал и отличился. Вот дерево померанца. Мнится плоды его предстанут, когда они глазам проницательных лониты прекрасных жен, убравшихся для красы в дни праздника и одетых в платье парчевое. А другой сказал и отличился, — Скажу, померанцев роще веет коль ветерок, И ветви под тяжестью плодов изогнулись, Подобно щекам, красой блестящим, Когда в часы привета приблизились к ним щеки другие. А другой сказал и отличился, — Олени попросили мы, Опиши ты этот сад, и в нем померанцы нам. И молвил он, — Ваш сад мой лик, А сорвал кто померанец, тот сорвал жар огня. И были в этом саду лимоны, цветом подобные золоту, И спустились они с высочайшего места, И свешиваются на ветвях, подобные слиткам золота, И сказал о них поэт, безумно влюбленный, Не видишь ли рощи лимонной, что вся в плодах, Склонились, когда страшна им гибель грозящая, И кажется нам, когда пронесся в них ветерок, Что ветви нагружены тростями из золота. И были в этом саду лимоны с толстой кожей, спускавшиеся с ветвей своих точно груди девушек, подобных газелям. И был в них предел желания, как сказал о них и отличился поэт, «Прекрасный я увидал лимон средь садов сейчас, на ветках зеленых. С девы станом сравню я их. Когда наклоняет ветер плод, он склоняется, как мячик из золота на палке смарагдовой». И были в этом саду сладкие лимоны с прекрасным запахом, подобные куриным яйцам. и желтизна их украшение плодов, а запах их несется к срывающему, как сказал кто-то из записывающих. не видишь ли лимон, когда явится, влечет к себе все очи сиянием? и кажется куриным яйцом он нам испачканным рукою в шафране. И были в этом саду всякие плоды, и цветы, и зелень, и благовонные растения, жасмин, бирючина, перец, лаванда и роза во всевозможных видах своих. и баранья трава, и мирта, и все цветы полностью всяких сортов. И это был сад несравненный, и казался он смотрящему уголком райских садов. Когда входил в него больной, он выходил оттуда, как ярый лев. И не в силах описать его язык. Таковы его чудеса и диковинки, которые найдутся только в райских садах. Да и как же нет, если имя его превратника Ридван? Но все же между этими двумя садами различие. И когда дети купцов погуляли по саду, они сели, погуляв и походив под одним из портиков в саду, и посадили Нураддина посреди не портика. И шехразаду застигло утро, и она прекратила дозволенной речь.